Глава 15. В разгар самой бурной и несчастной страсти выпадают мгновения, когда вам вдруг кажется, что вы больше не любите. Это словно струя пресной воды посреди моря. Мысли о своей возлюбленной уже почти не доставляют удовольствия, и хотя вы удручены ее неприступностью, но чувствуете себя еще более несчастным от того, что больше ни к чему в жизни не проявляете интереса. За способом бытия без сомнения беспокойным но представлявшим все вокруг в новом, увлекательном, любопытном свете, следует весьма печальное и унылое небытие. Это говорит о том, что при последнем вашем посещении любимой женщины вы оказались в таком положении, когда ваше воображение уже вобрало в себя все впечатления, которые она могла на вас произвести. Например, после периода холодности она отнеслась к вам не так плохо и дала вам основание питать точно такую же степень надежды и с теми же внешними признаками, что и в другую пору. Скорее всего, она и сама не подозревала об этом. Едва воображение встречает на своем пути память и ее унылые инструкции, кристаллизация немедленно прекращается. Мне советуют в первую очередь убрать это слово, или, если не удастся этого сделать из-за отсутствия литературного таланта, почаще напоминать, что под кристаллизацией я разумею некую горячку воображения, которая изменяет до неузнаваемости предмет любви, большей частью заурядной. и превращает его в существо особенное. Душам, не знающим иного пути к счастью, кроме тщеславия, необходимо, чтобы человек, стремящийся вызвать страстное желание, безупречно носил галстук и постоянно был внимателен к тысяче деталей, исключающих любую небрежность. Светские женщины признают, что это приводит к определенному результату, но в то же время отвергают или не видят причину.